Глава 2. Кость. Она привела его в старейший городской квартал, где, как она пояснила, селились художники с самых разных направлений, потому что здесь они имели право работать без оглядки на покровителей и за исключением самых серьезных случаев на законы. Это старинное святилище оберегала многовековая традиция, неприкосновенность квартала гарантировали духовные лица, чей знаменитый университет некогда стоял в центре поселения. Гарантии безопасности укрепились во время правления короля Аловда, великолепного, по всеобщему признанию, виртуозного исполнителя на девятиструнном мармелане. Король обожал любые искусства и всю жизнь противился искушению позабыть о долге и уйти в музыканты. Указы короля Аловда за минувшее тысячелетие превратились в законы, и его потомки не осмеливались их отменять. В итоге в нашем квартале спасаются не только художники, наделенные настоящим талантом, продолжала она, ну и множество тех, у кого таланта не больше капли. Впрочем, и ее довольны, чтобы они могли жить здесь и пользоваться традиционными вольностями. Печально, сэр, то, что здесь создаются не только оригинальные произведения, но и многочисленные подделки самого разного рода. Подобные кварталы существуют не только у вас. Голос его звучал рассеянно, потому что внимание было захвачено красочной живописью, скульптурами и манускриптами, выставленными повсюду. Они были самого разного качества, и лишь немногие являлись образчиками подлинного вдохновения и красоты. Однако в целом художественный уровень был выше того, что Элрик обычно наблюдал в юных королевствах. Даже у нас в Мелнебане имелись такие районы. Два моих кузена, к примеру, были каллиграфами, и еще один сочинял пьесы для флейты. «Я наслышана о мелнебанийском искусстве», — сказала она. «Однако мы живем слишком далеко от вашего родного острова, и потому редко видим его образчики» хотя слухи до нас, конечно, доходят». Она улыбнулась. «И некоторые из них весьма мрачные». «О, они без сомнения правдивы. Нас, например, никогда не смущало, если публика умирала ради работы художника. Скажем, многие великие композиторы экспериментировали с человеческим голосом». Его взгляд снова затуманился от воспоминаний, но не о преступлении, а об утраченной страсти. По-видимому, она неверно его поняла. «Я сочувствую вам, сэр. Меня не было в числе тех, Кто праздновал гибель грязящего города. Вы живете слишком далеко от него, чтобы ощутить его влияние, пробормотал он, взял с прилавка чудесный ковшинчик, чтобы рассмотреть узор. Однако же ближайшие соседи с радостью наблюдали наше унижение, и я их не виню. Наше время прошло. На его лице снова отражалось привычное напускное безразличие. Женщина перевела взгляд на дом, который упирался на укрепленные контрфорсами стены двух соседних словно благодушный пьяница на товарищей, и создавалось впечатление, что если он упадет, то рухнут и они. Дом, увенчанный волнистой крышей, был выстроен из дерева и песчаного кирпича. же и было много, и каждый под небольшим углом к остальным. «Вот мое обиталище», — сказала она, — «до меня здесь жили и работали мои предки. Это дом семейства Ти, а я Рэю Ти, последняя в роду. У меня есть мечта оставить после себя одно великое произведение искусства, Вырезать скульптуру из материала, который уже несколько столетий принадлежит нашей семье, но до сих пор казался слишком ценным, чтобы использовать его. Материал редкий, по крайней мере для нас, и он обладает многими свойствами, о которых мои предки говорили лишь намеками. «Мое любопытство усилилось», — сказал Элрик, хотя сейчас он уже жалел, что не воспользовался ее предложением и не захватил с собой меч. «Что же это за материал?» «Это разновидность кости», — пояснила она когда они вошли в ветхий дом, старый обшарпанный, который когда-то явно был роскошным. Даже по гобеленам на стенах, теперь обтрепавшимся до неразличимости рисунка, можно было оценить его прежнее величие. Пространство от пола до потолка было занято картинами, за которые, по мнению Элрика, на любом рынке дали бы немалую цену. Предметы мебели были изготовлены настоящими мастерами в самых разных стилях. От простого и непритязательного городского периода да перегруженной декоративными деталями языческой эпохи. Некоторые были даже инкрустированы драгоценными камнями, как и многочисленные зеркала, вставленные в замысловатые рамы. Вспоминая недавний рассказ об этом квартале, Элрик в Чуже удивился тому, что дом семейства Ти до сих пор никто не ограбил. Рэй У, очевидно, догадалась о его мыслях. Этот дом много лет находится под защитой. Она привела его в студию с высоким потолком и единственным окном, незакрытым бумагой, через которая лился поток света, освещая свитки и книги в коробках, размещенных вдоль стен. На столах и полках стояли скульптуры из самых различных материалов. Здесь были кости, гранит, дерево и песчаник. Глина и бронза, железо и сине-зеленый базальт. Яркий, сверкающий белый и глубокий головокружительный черный. Краски всех возможных оттенков, от темно-синих до самых нежных розовых и желтых золото, серебро и изысканный парфир. Здесь были головы и торсы, фигуры в разных позах, разные животные, многие из которых считались вымершими. Здесь были скульптурные портреты владык хаоса и порядка, и каждого из сверхъестественных высокородных существ, какие когда-либо правили на небесах, в аду или в лимбе. Элементали. Люди с телами зверей, летящие птицы, скачущие олени, мужчины и женщины на отдыхе, сюжеты из истории, групповые скульптуры и незаконченные работы – которые лишь намекали на скрытые в камне очертания. Во всем этом чувствовалась рука подлинного гения, и уважение Эдрика к этой смелой женщине еще более возросло. Да, она снова предосхитила его вопрос, и в ее голосе зазвучала гордость. «Все они мои. Я люблю работать. Многие скульптуры сделаны с натуры». Эдрик счел бестактным спрашивать, которые. «Но вы можете заметить, — прибавила она, — что у меня никогда не было возможности запечатлеть голову милнебонийца. И сейчас мне выпал единственный шанс. Он, начал он с сожалением, однако она с величайшей деликатностью прервала его, увлекая к столу, на котором возвышался накрытый тканью предмет. Она сняла покрывало. Вот материал, который хранится у нас уже несколько поколений, но для которого до сих пор не находилась достойной натуры. Он узнал этот материал. Протянул руку, чтобы ощутить его тепло и гладкость. Когда-то он не раз видывал подобные предметы в старых пещерах фурнов, драконов, с которыми его народ связывали родственные узы. Он видел это у живых драконов, которые сейчас спали в Мелнебане, утомленные своими разрушительными трудами. Их старый смотритель отправился в изгнание, и никто теперь не заботился о них, кроме нескольких безумных стариков, не умеющих делать ничего другого. «Да», – прошептала она, – «вам это знакомо». Моим предкам, как вы догадались, он стоил целого состояния, ведь ваш народ неохотно расстается с такими вещами. Этот предмет вывезли из Мелнебанной контрабандой, много раз перепродавали в разные страны, прежде чем два с половиной столетия назад он оказался здесь. Элрик ласково касался ладонью гладкой поверхности. Ему хотелось петь для него. Ностальгия, смешанная с глубокой грустью, охватила Мелнебаница. Разумеется, это драконья кость. Ее пальцы легли рядом с его ладонью на твердую сверкающую поверхность громадного изогнутого клыка. Такие вырастали далеко не у всех фурнов, лишь у самых древних, у патриархов легендарных созданий, наделенных неукротимой свирепостью и ошеломительной мудростью. У тех, кто пришли сюда из своего древнего мира, вслед за кровными родственниками, человекоподобными предками милнебанийцев. Фурны тоже не были родными детьми этого мира и всегда казались чуждыми и жестокими, невозможно прекрасными, и невероятно странными. Эдрик ощущал свое родство с ними, скрытое даже в этом куске кости. Возможно, клык – все, что осталось от первого поколения драконов, поселившихся в этом измерении мироздания. Но он священен. Голос его снова зазвучал холодно. Необъяснимая боль заставила его отстраниться от художницы. Форны имел небоницы, по сути, единое целое. Мы кровные родичи. На этом держалась наша власть. В этом была наша сила. Благодаря этому Мы правили так долго. Это кость прародителя, украденная кость. Будет кощунством. Нет, принц Элрик, в моих руках это будет воссоединением, завершением, кульминацией. Теперь вы понимаете, почему я позвала вас сюда. Да, его рука соскользнула с драконьего клыка, и Элрик покачнулся, словно теряя сознание. Ему снова требовался настой из трав. Их он захватил с собой. Но это все равно кощунство. Только не в том случае, если давать кости жизнь буду я. Она сбросила свою вуаль. Как невероятно юна, как красиво оказалась эта девушка. И ее красота, словно в зеркалах, отражалась во всех ее работах, резных и отлитых. Ею владела страсть, несомненно, самого благородного свойства. Два очень непохожих чувства боролись в душе Элрика. Некая его часть понимала, что Рэй Ути права, что она сможет воссоединить двух родичей в едином произведении искусства, Почти в таким образом память его предков и в каком-то смысле подведя итог их общей истории. Но другая часть его души страшилась будущего творения. Отдавая дань уважения прошлому Эдрика, не лишит ли эта девушка его будущего? Затем то, что составляло основу его существа, заставило Альбиноса собраться с мыслями и повернуться к скульптору. Рэй-У ахнула, разглядев пугающее пламя, что в этот миг полыхало в его малиновых глазах. Жизнь. «Да», — подтвердила она, — «новая жизнь, чтобы почтить старую. Вы будете мне позировать?» Ей передалось его настроение. Она тоже подвергала опасности все, что было и дорого, быть может, даже свою душу, чтобы создать свое величайшее творение, пусть даже оно могло стать последним. «Вы позволите мне создать памятник? Позволите мне искупить разорение, которое столь тяжким грузом ложится на вас? Создать символ того, чем было государство мелнебане. Он оставил свои подозрения, однако не ощутил радости. Огонь в его глазах потускнел. Лицо снова превратилось в маску. «Мадам, мне потребуется ваша помощь, чтобы заварить травы. Они поддержат мои силы, пока я буду позировать». Легкая походка, она прошла в другую комнату, указывая ему дорогу. Там в очаге уже горел огонь и кипела вода. Эдрик привычно готовил отвар, но его лицо по-прежнему напоминало камень, из которого были вырезаны скульптуры Рейу. Взгляд Мелнебоница был обращен внутрь себя, а глаза то вспыхивали, то тускнели, словно догорающая свеча. Грудь вздымалась от тяжких, едва ли не присмертных вздохов.